Самый короткий путь 1986-1989. Хаверхилл, штат Массачусетс, лето 1986. -го. Проказнице было 9 лет, когда она впервые проехала по закрытому мосту, пересекавшему расстояние между потерянным и найденным. Это произошло следующим образом. Они только что вернулись с озера. И проказница находилась в своей спальне, наклеивая постер Дэвида Хассельхофа, Черная кожаная куртка, усмешка с ямочками на щеках, скрещенные руки и неизменный кит. Машина с искусственным интеллектом, когда она услышала истерический крик из комнаты ее родителей. Проказница упиралась ногой в изголовье кровати, прижимала постер грудью к стене и закрепляла углы коричневой лентой. Она замерла, склонив голову на бок, прислушиваясь без какой-либо тревоги, просто удивляясь, что ее мать подняла шум по какой-то причине. Похоже, она что-то потеряла. «Он был у меня!» — закричала мать. «Я знаю, что был!» «Может, ты сняла его у воды?» — спрашивал Крис Маквин, прежде чем пойти купаться. «Он был у тебя вчера вечером?» «Я уже говорила тебе, что не плавала!» Может, ты сняла его, когда она носила лосьон для загара? Они продолжали обмениваться сходными репликами, и проказница решила не обращать на них внимания. К девяти годам жизни она научилась не тревожиться из-за вспышек материнского гнева. Припадки смеха и взвинченные крики, переменчивые Линды Маквин, стали фоновым звуковым сопровождением повседневной жизни проказницы. Она почти не замечала их. Разгладив постер и заклеив последний угол, она отступила назад, чтобы полюбоваться работой. Дэвид Хассельхоф смотрелся круто. Она нахмурилась, решая, был ли криво повешен плакат, когда вдруг услышала громкое хлопанье двери и другой разгневанный крик, снова ее матери. Потом зазвучал голос отца. «Я не знал, что мы дойдем до этого», — сказал он, «прямо как по сигналу. У меня был только один вопрос». «Проверил ли ты ванну? Ты сказал, что проверил. Осмотрел каждую полку. Ты вообще заходил туда?» «Не знаю. Возможно, нет. Но это не важно, потому что ты не оставляла его в ванной. Линда, тебе само известно, что ты не оставляла браслет в ванной. Ты забыла его вчера на пляже. Вы с Региной Ройсон приняли столько солнца и Маргариты, что ты расслабилась, совсем забыла о дочери и заснула. А когда проснулась, то поняла, что происходит». Но прошел уже час, как ты должна была забрать ее из дневного лагеря. Я не опаздывала на час. Ты в панике помчалась с пляжа, забыла лосьон для загара, полотенце и свой браслет, а теперь... Я не была пьяна, если ты это имеешь в виду. Я не вожу нашу дочь в алкогольном пьянении, Крис. Это ты, любитель. А теперь ты начинаешь свое обычное дерьмо и ввалишь вину на кого-то другого. Проказница неосознанно вышла из комнаты и направилась... Под темному коридору к спальне родителей. Дверь была приоткрыта на полфута, демонстрируя часть постели и чемодан, лежавший на ней. Вытащенная одежда была разбросана на полу. Проказница знала, что мать на пике сильных чувств вытаскивала вещи из шкафов и разбрасывала их повсюду. Наверное, она искала потерянный браслет. Золотой обруч с бабочкой, сделанный из сверкающих голубых сапфиров, и ледяной полоски бриллиантов. Мать ходила взад и вперед по комнате, каждые несколько секунд пересекая обзор и мелькая в узкой полосе, через которую проказница могла видеть спальню. «Это не имеет никакого отношения ко вчерашнему дню. Я говорю тебе, что не теряла его на пляже». «Я не теряла!» Он был над умывальником этим утром, рядом с моими сережками. «Если браслеты не принесли настройку регистрации то значит, его взяла одна из горничных. Они таким образом пополняют свой летний доход, помогают в себе тем, что забывают отдыхающие». Отец проказницы помолчал несколько секунд, а потом сказал «Господи, какое дерьмо у тебя внутри! И у нас с тобой еще общий ребенок!» Проказница вздрогнула. К ее глазам поднялся колючий жар, но она не заплакала. Ее зубы сомкнулись на губе, создавая острую боль, которая удержала слезы на месте. Ее мать не показала такого терпения и начала плакать. Она снова прошла около проема, одна рука закрывала половину лица, плечи судорожно дрожали. Проказница, не желая быть увиденной, отступила в коридор. Она двинулась дальше спальни родителей и в конце концов приблизилась к входной двери. Мысль о том, чтобы остаться внутри, была невыносимой. Воздух в доме казался затхлым. Кондиционер не работал неделю. Все растения в комнатах погибли и наполнили их своим тленом. Она не знала, куда направлялась, пока не оказалась на месте. Хотя с момента, когда отец произнес свои худшие слова «Какое дерьмо у тебя внутри», ее действия были неизбежными. Она прошла через боковую дверь гаража и оказалась около своего Рейли. Рейли Тафбернер был долгожданным подарком на день рождения. Ее лучшим подарком на день рождения во все времена. Теперь и навечно. Даже в 30 лет, если ее собственный сын спросит о самой лучшей вещи, когда-либо подаренной ей, она тут же вспомнит оранжево-синий Рейли Тафбернер с бананово-желтыми ободами и толстыми шинами это была ее любимая личная вещь лучше чем магия и шар чем набор путешествия от колор формс даже игровая приставка каляковижен она заметила его в витрине проувилл в центре города за три недели до своего дня рождения, когда гуляла с отцом при виде его девочка издала большой ох отец удивился завел ее внутрь и поговорил с продавцом. Тот разрешил ей покататься в демонстрационной комнате. Продавец поощрял ее посмотреть другие велосипеды. Он чувствовал, что Тав Бернер был слишком большой для нее, даже если седло опустить в самую нижнюю позицию. Проказница не понимала, о чем он говорил. Это походило на какое-то колдовство, словно она могла бы ездить на метле и скользить без усилий через ночь Хэллоуина в тысячах футов над землей ее отец притворился что согласился с владельцем магазина но вик он сказал что став старше она сможет делать все что захочет через три недели он стоял у порога с большим серебристым бантом привязанным к рулю теперь ты стала старше сказал отец и подмигнул разве не так она проскользнула в гараж где тав бернер стоял у стены слева от мотоцикла отца не какой нибудь железяки а черного Харлея Дэвидсона 1979 года, на котором он ездил летом на работу. Ее отец работал в дорожной команде взрывником и срезал выступы точными взрывами Анфо, а иногда и чистого ТНТ. Как-то раз он сказал Вик, что только умный человек мог придумать способ, как получать выгоду из своих плохих привычек. Когда девочка спросила, о чем он говорил, Когда девочка спросила, о чем он говорил, отец ответил, что большинство парней, которым нравились бомбы, подрывали себе на куски, остальные отправлялись в тюрьмы. Его работа приносила 60 штук в год и давала бы еще больше, если бы ему удалось получить травму. У отца имелся выгодный страховой пакет, только один его оторванный мизинец стоил бы 20 штук. Его мотоцикл имел аэрографию обалденно-сексуальной блондинки в бикини из американского флага. Она грациозно оседлала бомбу с выхлопами пламени. Отец Вик был плохишом. Другие папы создавали полезные вещи. Ее родитель плодил дерьмо, ездил на Харлее и смолил сигареты, которые прикуривал от взрывателей. Это так, между прочим. Проказнице разрешалось ездить на своем рейле по тропинкам парка и по улице Питмана. Неофициальное название для 30 акров сосновых и березовых деревьев, которые располагались за их задним двором. Ей позволяли ездить до реки Мэри Мака Крытого моста, но там следовало поворачивать назад. Лес продолжался и на другой стороне Крытого моста, также известного как «Самый короткий путь». Но Вик запрещали пересекать его. Самому короткому пути было около семидесяти лет. Он имел триста футов в длину и немного провисал посередине. Его стены клонились к реке, и он выглядел так, словно мог рухнуть вниз при сильном ветре. Вход был огорожен решетчатым забором, хотя дети убрали в одном углу стальную проволоку, скатали ее в рулон и утопили в реке. Табличка на заборе гласила Приказом Хаверхиллского управления полиции мост объявлен опасным для жизни. Это было место для хулиганов, бродяг и душевнобольных. Конечно, Вик там была, без комментариев, в какой категории она принадлежала, не задумываясь о предупреждениях отца или знаке опасности. Нужно только проскользнуть под забором и сделать десять шагов. Проказница никогда не отказывалась от вызовов даже тех, которые создавала сама. Особенно от тех, которые создавала сама. Там было на 5 градусов прохладнее, зияли щели между досками настила, через которые на сто футов вниз проглядывала взъерошенная ветром вода. Дыры в толевой крыше создавали заполненные пылью золотистые столбики света. В темных углах пронзительно пищали летучие мыши. Дыхание Вик учащалось, когда она шла по длинному тенистому тоннелю, ведущему не просто через реку, но к самой матушке смерти. Ей было девять, и она верила, что может превзойти даже скорость разрушения моста. Но она верила в это гораздо меньше, когда шагала по старым, изношенным и скрипучим доскам моста. Учитывая ее детскую поступь, она делала не десять, а двадцать шагов. При первом же громком треске девочка остановилась, побежала назад и обогнула проволочный забор, чувствуя, что ее вот-вот задушит биение собственного сердца. Теперь же она проехала через задние дворы и скатилась вниз с холма, через корни и камни, направляясь в лес. Она уезжала из дома в одну из своих запатентованных, выдуманных историй «Рыцаря дорог». Она была в «Рыцаре 2000», и они мчались, паря без усилий под деревьями, пока летний день углублялся в лимонные сумерки. Их миссией было возвращение микрочипа, содержавшего секретные местоположения американских ракетных стартовых шахт. Он был спрятан в мамин браслет. Чип являлся частью самоцветов небольшой бабочки, искусно вставленной в бриллиант. Наемники захватили чип и планировали продать важную информацию ведущим участникам аукциона. Ирану, русским... Возможно, Канаде. Вик и Майкл Найт приближались к логову наемников по проселочной дороге. Майк просил у Вика обещание, что она не будет больше рисковать и вести себя как глупый ребенок. А она засмеялась и закатила глаза. И они оба поняли, что учитывая детали плана, ей придется действовать как глупому ребенку, ставя в опасность их жизни и вынуждая предпринимать отчаянные маневры, чтобы избежать плохих парней. Только рассказ не удовлетворил ее. Прежде всего она ехала не на машине. Вик мчалась на велосипеде, прыгая через корни и быстро крутя педали. Так быстро, чтобы держать позади москитов и черных жучков. Так что она не могла расслабиться и грезить о том, что ей хотелось. Она думала. «О, Господи! Какое дерьмо у тебя внутри!» В голове Вика вертелась мысль, от которой сжимался живот что когда она вернется, ее отец уйдет из дома. Проказница пригнула голову и закрутила педали быстрее. Единственный способ оставить эту ужасную мысль позади. В следующей картине она была на байке. Не на Тавбернере, а на Харле ее отца. Руки были вокруг папы. Она носила шлем, что он купил для нее, черный на всю голову, который заставлял ее чувствовать себя наполовину одетой в космический скафандр. Они направлялись к озеру Венни-Пясаке, чтобы забрать браслет ее матери. Им хотелось удивить ее. Мать закричит, когда увидит браслет на руке отца, а папа будет смеяться и обвивать рукой талию своей жены. Он будет целовать ее в щеку, и они не станут больше выносить друг другу мозги. Проказница скользила в мерцающем солнечном свете, собравшемся под нависшими ветвями. Она была близко к 495-й магистрали и слышала дробный шум 18-колесных фур, жужжание машин и даже грохочущий рев мотоцикла, двигающегося на юг. Когда Вик закрыла глаза, она уже мчалась по шоссе, несясь на хорошей скорости, радуясь чувству невесомости, когда байк наклонялся на поворотах. Проказница не замечала, что в ее уме она была на байке одна, более взрослая девочка, Достаточно взрослая, чтобы жать на дроссель. Она заставит их замолчать. Она достанет браслет и вернется домой. Вик бросит его на кровать между родителями и выйдет без слов. Оставит их смущенно смотреть друг на друга. Но превыше всего она представляла себе езду на байке, безудержную гонку на многие мили, так что остатки дневного света убегали к блеклому небу. Она выскользнула из пропахшей пихтой темноты на широкую пыльную дорогу, которая вела к мосту. «Самый короткий путь», как местные называли его тремя словами. Когда она подъехала к нему, то увидела, что проволочный забор был снят. Сетка, спущенная со столбиков, лежала в грязи. Вход, достаточно широкий, чтобы пропустить машину, обрамляла путаница ив, мягко качавшаяся в потоке воздуха, приходящего с реки. Перед ней был прямоугольный тоннель, квадрат невероятной яркости, словно дальний конец выходил на долину пшеницы или, возможно, чистого золота. Она замедлилась на миг. Вик переживала циклический транс езды в своей голове. Когда девочка решила продолжить движение по мосту в полной темноте, она больше не беспокоилась о выборе. Любая остановка была бы поражением. Она не могла позволить себе такого». Кроме того, Вик верила в скорость. Если доски начнут ломаться под ней, она все равно будет двигаться, ускользая от гнилого дерева. Она не упадет. А если кто-то ждет там, какой-то бродяга, желавший обнять руками маленькую девочку, она промчится мимо него, прежде чем тот начнет шевелиться. Мысли о старых досках и бродяге, хватавшем ее, разрушились, наполнив грудь прекрасным ужасом. Вместо того, чтобы дать ей подумать, Они заставили ее встать на педали и жестче заработать ногами. Вик решила с некоторым удовлетворением, что если мост над рекой рухнет на десять этажей вниз, и она разобьется о Гальку, это будет вина ее родителей за спор и выдворение ее из дома. За то, чему они учили свою дочь. Конечно, они будут скучать о ней, страдая от горя и вины. Все кончится тем, что ее родители к этому придут. Проволочная сетка загремела и залязгала под шинами. Она нырнула в непроглядную темноту, которая пропахла летучими мышами и сыростью. Когда Вик въехала на мост, она увидела слева что-то написанное на стене зеленой аэрозольной краской. Она не стала замедляться, чтобы прочитать надпись, но подумала, что там говорилось о Терри. Забавная мысль, потому что они перекусывали в заведении, названном «Утерри». Ланч в прима Терри в Хэмптоне, в 30 милях и сорока пяти минутах отсюда. Звуки на крытом мосту были другими. Она услышала реку в сотни футов внизу, но та звучала не как текущая вода, а скорее как вспышка белого шума, статика в радио. Она специально не смотрела вниз, боясь увидеть реку в щелях досок. Вик даже не смотрела по бокам, удерживая взгляд фиксированным на дальней стороне моста. Девочка проезжала через косые лучи белого света. Пересекая одну из этих тонких полосок яркости, она почувствовала левым глазом какую-то пульсацию. Настил неприятно покачивался. У нее была только одна мысль — два длинных слова «почти там», «почти там», совпадавшая с кручением педалей. Квадрат яркости в дальнем конце моста расширился и усилился по интенсивности. Приблизившись к нему, она почувствовала жар, исходивший от выхода. Вик неосознанно ощутила запах лосьона для загара и луковых колечек. До нее почему-то не дошло, что на другом конце моста не было каких-либо ворот. Вик Маквин глубоко выдохнула и выехала с самого короткого пути в солнечный свет. Колеса простучали сначала по дереву, потом по асфальту. Шипение и рев белого шума тут же прекратились — словно она действительно слушала статику по радио, и кто-то нажал на выключатель. проехав еще дюжину футов, она увидела, где находилась. ее сердце сжалось в груди, а руки схватились за тормоза. Вика остановилась так резко, что заднее колесо пошло в бок, чиркнув по асфальту и подняв волну грязи. она оказалась на мощенной аллее за одноэтажным зданием. у кирпичной стены слева от нее стояли контейнеры и мусорные баки. Один конец аллеи был закрыт высоким деревянным забором. С его другой стороны находилась дорога. Вик слышала проезжавший транспорт. До нее даже донесся обрывок песни из одной машины. «Абра, абра-кадабра, я хочу настичь и схватить тебя». Вик с первого взгляда поняла, что оказалась в неправильном месте. Она много раз подъезжала к самому короткому пути, Довольно часто смотрела через высокий берег Мерримака на другую сторону и знала, что там находился лесистый холм зеленый и тихий. Никаких дорог, ни магазинов, ни задних аллей. Она повернула голову и чуть не закричала. За ее спиной с другого конца аллеи находился мост самого короткого пути. Он стыковался с дорожкой между стеной одноэтажного здания и высокой пятиэтажкой из бетона и стекла. Мост больше не пересекал реку. Он заполнял пространство, в котором не мог существовать. При виде его Вик вздрогнула. Взглянув в темноту, она увидела на другой стороне изумрудный лес — улицу Питмана. Вик слезла с велосипеда. Ее левая нога задергалась от нервных судорог. Она прислонила Рейли к контейнеру и склонилась у переднего колеса. Похоже, проказница слишком вольно думала о самом коротком пути. Алея провоняла жареной едой, испортившейся на солнце. Ей нужен был свежий воздух. Она прошла мимо решетчатой двери, заглянула в грязную, наполненную паром кухню и посмотрела на высокий деревянный забор. Вик открыла калитку и прошла по узкой полоске тротуара, которую, кстати, узнала. Она стояла тут несколько часов назад. Посмотрев налево, девочка увидела длинную полоску пляжа и океан. Зеленые гребни волн ярко сверкали на солнце. Парни в плавках бросали фрисби, картинно прыгали за ними, ловили и падали на дюны. По бульвару бампер к бамперу катились машины. На негнущихся ногах она зашла за угол здания и взглянула в окно. «Прима супс у Терри, пляж Гэмптона, штат Нью-Гэмпшир». Вик прошла мимо ряда мотоциклов, стоявших перед заведением — Хром сиял на вечернем солнце. У окна заказов, смеясь громким смехом, толпилась очередь девушек в бикини и коротких юбках. Вик ненавидела этот звук, напоминавший ей звон разбитого стекла. Она вошла, медный колокольчик зазвенел над дверью. Окна были открыты, и полдюжины вентиляторов вращались за стойкой, направляя воздух на столики. Тем не менее, внутри стояла жара. Длинные липкие ленты для мух свисали с потолка, и раскачивались сквозняком. Проказнице не нравилось смотреть на ленты для мух, на пойманных там насекомых, боровшихся за жизнь и умиравших, пока прямо под ними люди засовывали гамбургеры в свои рты. Странно, что она не замечала эти ленты, когда обедала здесь днем со своими родителями. Она чувствовала себя дурманиной, словно пробежалась с полным животом по августовской жаре. За кассой стоял большой мужчина в белой майке. Его полосатые плечи олили от загара, а на носу белела полоска цинка. Бейджик на рубашке указывал, что хозяина звали Пит. Он был здесь весь вечер. Два часа назад Вик стояла тут вместе с отцом, пока Крис Маквин расплачивался за их корзинку бургеров и молочные коктейли. Двое мужчин говорили о Red Sox, которые были на взлете и могли дойти до финала. Перед ними оставались только Клеменсы. Практически приз Сая Юнга стоял уже в их шкафчике, хотя до окончания сезона оставался еще месяц. Узнав его, Вик повернулась к мужчине. К сожалению, потом она стояла перед ним, моргая и не зная, что сказать. Вентилятор, гудевший за спиной Пита, поймал его влажный мужской запах и подул в лицо проказницы. Она и без того уже чувствовала себя нехорошо. Вика была готова расплакаться, охваченная незнакомым ощущением беспомощности. Она снова оказалась в Нью-Гэмпшире, к которому не имела никакого отношения. На заднюю аллею ее привел мост с самого короткого пути. Она была ни в чем не виновата. Отец и мать поссорились. Они не имели понятия, насколько далеко ее занесло от дома. Все это нужно было рассказать кому-то, да еще о многом другом. Ей следовало позвонить родителям, В полицию? Тем, кто мог бы приехать и посмотреть на мост и аллею? Ее мысли представляли собой болезненный хаос. Внутри головы образовалось плохое место. Темный тоннель, заполненный громким, отвлекающим шумом и кружившимися летучими мышами. Однако большой мужчина спас ее от выбора слов. Увидев ее, он нахмурил брови. «Вот и ты! А я-то гадал. Увижу ли тебя снова?» вернулась за ним, Вик, моргая, посмотрел на него. Вернулась? За браслетом, на котором бабочка. Он вытащил ключ и со звоном открыл металлический ящик. Внутри находился браслет ее матери. Когда Вик увидела его, новый страх вошел через ее ноги и вышел с неровным вздохом. Впервые после использования самого короткого пути и нахождения себя на пляже Гемптона, она почувствовала какое-то понимание. Вик поехала искать мамин браслет и нашла его в своем воображении. На самом деле она никуда не уезжала. Возможно, ее родители никогда не ссорились. Имелось только одно объяснение, как мост мог выходить на аллею. Она приехала домой, обгоревшая и усталая, с полным животом молочных коктейлей. Пошла в постель и спокойно уснула. Сейчас ей полагалось сделать лучшее, что она могла а именно взять мамин браслет, вернуться на мост, и там она, вероятно, проснется. За левым глазом появилась тусклая пульсация. Там коренилась головная боль, плохая боль. Вик не помнила, чтобы она во сне чувствовала какую-то боль. «Спасибо», — сказала проказница, когда Пит передал ей браслет через стойку. «Мама беспокоилась о нем. Он ей очень дорог». «Беспокоилась?» Пит сунул мизинец в ухо и пошевелил им вперед назад Я догадывался, что это какая-то сентиментальная ценность. «Нет, я хотела сказать, да, так оно и есть. Он принадлежал ее бабушке, моей прабабушке. И он на самом деле очень ценный». «Вот оно как», — сказал Пит. «Он античный», — сказала проказница, не зная, нужно ли доказывать ценность вещи. Если браслет чего-то стоит, то он действительно античный. А если он дешевка, то это просто старое барахло. — Тут есть бриллианты, — торопливо сказала проказница. — Бриллианты и золото. Пит засмеялся, колючая гора смеха. — Я говорю правду, — возмутилась она. — Ага, — сказал Пит. — Бижутерия. Ты говоришь, что эти штуки выглядят как бриллианты? — Цирконий. И посмотри на ленту внутри, где она становится серебряной. Золото таким не бывает. Хорошее всегда остается хорошим, независимо от того, как много его бьют. Его лоб сочувственно сморщился. Ты в порядке? Выглядишь бледный. Я в норме? сказала она. Может много солнца за один день? Это показалось ей очень зрелой фразой для их разговора. Хотя ей было не очень хорошо. Она чувствовала головокружение, ноги дрожали от усталости. Ей хотелось наружу, подальше от смешанного запаха едкого пота пита, луковых колечек и кипевшего жира. Ей хотелось, чтобы сон закончился. «Может, предложить тебе какой-нибудь холодный напиток?» — спросил Пит. «Спасибо, но во время ланча я пила здесь молочные коктейли. Если пила молочные коктейли, то, скорее всего, была не здесь» сказал с усмешкой пит возможно в макдональдсе у нас только кофейный напиток фрапе мне пора идти произнесла она и повернувшись посмотрела на дверь она знала что загорелый пит смотрит на нее с реальной озабоченностью и была благодарна ему за сочувствие она подумала что несмотря на его запах и брюжащие манеры он был хорошим человеком добряком который тревожился о болезненно выглядевшей девочке, жившей вдали от пляжа Гемптон. Но она не посмела сказать ему что-то еще. На ее висках и верхней губе выступил болезненный пот. Ей потребовалась вся концентрация внимания, чтобы успокоить дрожь в ногах. Левый глаз запульсировал снова, немного сильнее на этот раз убеждение, что она только воображала этот визит к Терри. Это было лишь очень правдоподобное сновидение. Было трудно удержать словно в руках находилась скользкая лягушка. Вик вышла наружу и быстро пошла по горячему бетону мимо припаркованных мотоциклов. Она открыла калитку в высоком деревянном заборе и вышла на аллею за прима Мост не сдвинулся, его стены жались к зданиям с каждой стороны. Было больно смотреть на него, больно левому глазу. Повар или мойщик посуды, тот, кто работал на кухне, Стоял на аллее рядом с контейнером, и у фартук был измазан жиром и кровью. Тот, кто пристально посмотрел бы на этот фартук, наверняка перестал бы обедать у Терри. Парень был маленьким человеком с щетинистым лицом и узловатыми, покрытыми тату руками. Он смотрел на мост с кривобоким выражением, находившимся где-то между возмущением и страхом. «Какого хера?» — спросил мужчина. Он бросил смущенный взгляд на Вик. «Ты видишь это, девочка?» «Я хочу сказать, какого хера?» «Это мой мост, не волнуйтесь. Я заберу его с собой». Ей самой было непонятно, что она имела в виду. Вик схватила велосипед за руль, развернула его и толкнула к мосту. Она прошла два шага и перебросила ногу через раму. Переднее колесо ударилось о доски, и она погрузилась в шипящую темноту. Когда Рейли понес ее через мост, рев статики, этот идиотский звук усилился. По пути сюда она думала, что слышит реку, шумевшую снизу. Но это была не река. Стены были изрезаны длинными щелями. Она впервые посмотрела на них, оценивая состояние. Через щели можно было наблюдать мерцание белой яркости. Словно самый гигантский телевизор в мире был приставлен к стене и настроен на канал, который ничего не показывал. Шторм статики бил в кривобокий дряхлый мост, неудержимая пурга света. Вик чувствовала, что мост слегка прогибался, когда поток света колотил ветхие стены. Она закрыла глаза, не желая видеть что-либо большее. Вик встала на педали и помчалась в другую сторону. Она попробовала свою песенку-молитву. «Почти там, почти там», но было слишком ветрено, чтобы поддерживать долго одну и ту же мысль. В ушах звучали только ее дыхание и ревущая яростная статика, которая бесконечным водопадом нарастала по громкости, достигая сводящей с ума интенсивности, а затем идя дальше, пока ей не захотелось плакать, чтобы остановить ее. С губ срывалась: "Стоп, останови это". Ее легкие собрали воздух для крика, и тут велосипед свалился в Хаверхилл, штат Массачусетс. Звук пропал с мягким электрическим хлопком, словно она слушала радио, а бог вытащил шнур питания. Ей показалось, что хлопок прозвучал в ее голове, в левом виске, небольшой, но резкий. Он казался взрывом. Вик знала, прежде чем открыть глаза, она была дома. Точнее, не дома, а в своем лесу. Она понимала, что находится в лесу. По маленьким вздохам сосен и по качеству воздуха, очищенному холодному и чистому ощущению, которое она ассоциировала с рекой Мэримак. Она слушала реку в отдалении, плавную волну звуков, которая немного походила на статику. Вик открыла глаза, подняла голову и стряхнула волосы с лица. Через листву нерегулярными вспышками мигало позднее солнце. Она сбавила скорость, поскрипела тормозами и опустила одну ногу на землю. Девочка повернула голову и посмотрела через мост на пляж Гемптона. Ей было интересно, сможет ли она еще увидеть повара в грязном фартуке. Только она ничего не увидела, потому что мост самого короткого пути исчез. Имелось ограждение, где начинался вход на мост. А дальше территория спускалась крутым травянистым склоном и заканчивалась глубоким синим руслом реки. Три щербатых бетонных столба с вершинами, похожими на корзины, выступали из мчавшейся быстрой воды. Это было все, что осталось от самого короткого пути. Вик ничего не понимала. Она только что проезжала через мост, осязала запах старого, подгнившего, пропеченного солнцем дерева и вонь мышиной мочи. Она слышала стук колеса, брусчатый настил. Ее левый глаз пульсировал. Она закрыла его, потерла ладонью и открыла снова. На миг ей показалось, что мост был там. Она увидела или подумала, что увидела его послеобраз — Белый блик в форме моста, достигавшего противоположного берега, но после образа не задержался. Ее левый глаз начал слезиться, и она слишком устала гадать, что произошло с мостом. Ей никогда, за всю свою жизнь, так не хотелось домой, в свою комнату, в постель, в хрустящие сладкие простыни. Она села на велосипед, но смогла крутить педали только несколько ярдов, а затем силы покинули ее. Вика остановилась и принялась толкать байк, опустив голову с повисшими волосами. Браслет ее матери свободно болтался на потном запястье, она почти не замечала его. Вик толкала велосипед по желтой траве заднего двора, мимо горки, на которой больше не играла, и мимо качелей, покрытых ржавчиной. Она бросила велосипед на дорожке и зашла в дом. Ей хотелось пройти в свою спальню, лечь и отдохнуть. Но, услышав металлический щелчок на кухне, она решила посмотреть, кто там находился. Это был ее отец. Он стоял к ней спиной, держа банку в штро. Другой рукой отец водил под струей холодной воды в рукомойнике, поворачивая фаланги пальцев под водопроводным краном. Вик не знала, сколько времени отсутствовало. Часы на тостере не помогали. Они вновь и вновь мигали на 12.00, словно стояли в режиме перезарядки. Свет не горел, комнату наполняли тени позднего вечера. «Папа!» — спросила она усталым голосом, который едва узнавала. «Сколько сейчас времени?» Он посмотрел на газовую плиту, затем покачал головой. «Будь я проклят, если знаю!» Пять минут назад мигнул свет, думаю, вся улица. Он оглянулся на нее, и его брови вопросительно поднялись. «В чем дело? С тобой все в порядке?» Он выключил воду и схватил полотенце, чтобы вытереть руку. «Ты выглядишь слишком бледной». Она засмеялась напряжённо и без юмора. То же самое говорил Пит. Казалось, что ее голос проходил долгий путь, из другого конца длинного тоннеля. «Какой еще Пит?» «С пляжа Гемптона. «Вик?» «Я в порядке». Она безуспешно попыталась проглотить слюну. Ей жутко хотелось пить, хотя Вик не понимала этого, пока не увидела отца, стоявшего с холодным напитком в руке. Она на миг закрыла глаза и представила запотевший стакан холодного грейпфрутового сока, образ, который заставил каждую клеточку ее тела болеть от жажды и желания. — Мне очень хочется пить. У нас есть какой-нибудь сок? — Прости, малышка, холодильник почти пустой. Мама еще не была в магазине. — Она легла? — Не знаю, — ответил он. Отец пропустил, не волнуйся, но это было в его тоне. «Ой!» — сказала Вика, и, стянув браслет с запястья, положила его на кухонный стол. «Когда она выйдет из спальни, передай ей, что я нашла браслет». Он захлопнул дверь холодильника и посмотрел на нее. Его взгляд переместился на браслет, затем обратно на нее. «Где?» «В машине, между сиденьями». В комнате потемнело, словно солнце исчезло за огромным облаком. Вика покачнулась. Отец приложил к ее лицу тыльную сторону руки, которой держал банку Рома. Он стер обо что-то свои костяшки. «Господи, ты вся горишь! Эй, Лин!» «Я в порядке», — сказала ему Вик. «Мне просто нужно полежать минуту». Она не имела в виду, что будет лежать прямо там. В ее планах было вернуться в свою спальню и вытянуться под потрясающим новым постером Дэвида Хассельхофа, Но ее ноги подогнулись, и она упала. Отец поймал дочь, прежде чем она ударилась о пол. Он подхватил ее в воздухе, одна рука под ногами, другая под спиной, и вынес в коридор. «Лин!» — снова позвал Крис Маквин. Линда вышла из спальни, прижимая к углу рта мокрую мочалку. Пушистые каштановые волосы были взлохмачены, а глаза расфокусированы, словно она спала. Ее брови нахмурились, когда она увидела девочку на руках мужа. Миссис Маквин встретила их у комнаты дочери. Она вытянула руку с тонкими пальцами. Откинула волосы с бровей Вик и прижала ладонькой лбу. Кожа матери была холодная и гладкая, ее прикосновение вызывало дрожь, которая, с одной стороны, объяснялась болезнью, с другой удовольствием. Родители ВИК больше не сердились друг на друга. Если бы проказница знала, что для их примирения необходимо было лишь вызвать у себя тошноту, она не гоняла бы через мост в поисках браслета, а просто сунула бы пальцы в горло. Что с ней случилось? «Она упала в обморок», — ответил Крис. «Я не падала», — поправила его проказница. «Стопроцентная лихорадка, сопутствующий обморок, и она еще хочет спорить со мной», — с восхищением сказал ее отец. Ее мать опустила мочалку, которую прижимала к рту. «Тепловой удар. Три часа в машине, потом поездка на велосипеде плюс отсутствие солнечного экрана. Она ничего не пила, кроме прокисшего молочного коктейля у Терри». «Это солнечный удар», — поправила ее Вик. «У Терри это называется солнечным ударом. Ты поранила рот». Ее мать лизнула уголок раздувшихся губ. «Пойду налью стакан воды и возьму и бупрофен. Мы обе примем одно и то же лекарство». «Пока будешь на кухне, забери свой браслет», — сказал Крис. Он лежит на столе. Линда сделала два шага и лишь потом поняла, что сказал ее муж. Она оглянулась. Крис Маквин стоял у дверей в комнату Вик, — Он по-прежнему держал дочь на руках. Проказница могла видеть Дэвида Хассельхофа над своей кроватью. Тот улыбался ей и выглядел так, словно едва сдерживал желание подмигнуть. «С тобой все будет хорошо, подруга». «Браслет был в машине», — сказал Крис. Проказница нашла его. Вик спала. Ее сны представляли собой бессвязную череду неподвижных образов. Человека в противогазе на цементном полу, мертвую собаку с разможжённой головой и обочину дороги, лес высоких сосен, увешанных слепыми белыми ангелами. Последний образ был таким живым и таинственно грозным. Ангелы, мелькавшие в ветвях и темные сосны, в 60 футов высотой качавшиеся на ветру, словно опьяневшие кутилы на языческой церемонии, что ей захотелось заплакать. Она пыталась закричать, но не могла издать ни звука. Ее погребла под собой душающая лавина тени, большая, как гора, куча мягкого безвоздушного вещества. Она старалась выбраться из-под нее, отчаянно копая проход, с гневом, из последних сил молотя руками, пока внезапно не нашла себя сидящей на постели. Все ее тело было покрыто потом. Отец находился за ее спиной на краю кровати и держал дочь за запястье. «Вик», — говорил он, — «Вик, расслабься». Ты только что ударила меня так сильно, что чуть не свернула мне голову. «Ложись, это папа!» «Ох!» — сказала она. Отец опустил ее, и руки Вику пали по бокам. «Извини». Он сжал свою челюсть между большим и указательным пальцами и поворочил ее немного вперед и назад. «Кажется, нормально. Возможно, к этому все и шло. К чему? Не знаю, к чему-то. Каждый получает свое». Вик склонилась к нему, поцеловала его щетинистый подбородок, и он улыбнулся. — Температура уменьшилась, — сказал отец. — Тебе лучше? Девочка пожала плечами, полагая, что чувствовала себя нормально. Главное, что она выбралась из-под кучи черных одеял и леса зловещих рождественских елей. — Ты была не в себе, — сказал он. — Такой бред несла. — Что я говорила? — Один раз кричала, что летучие мыши улетают с моста, — ответил отец. — Наверное, это имело в виду колокольню. «Да, я имела в виду... То есть нет, я говорила о мосте». На миг Вик забыла о самом коротком пути. «Пап, а что случилось с мостом? С каким? Старым, крытым мостом. Он исчез». «А, ты об этом?» Сказал Крис Маквин. Я слышал, что какой-то тупой сукин сын пытался проехать по нему на машине, но провалился в реку. Убился и сбросил вместе с собой большую часть моста. Остальное демонтировали строители. Вот почему я говорил тебе, чтобы ты не ездила к этой чертовой штуке. Мост могли бы снести еще двадцать лет назад. Она вздрогнула. «Посмотрела бы ты на себя», — произнес отец. «Ты дрожишь, как собака». Она вспомнила о своем лихорадочном сне, где был пес с разбитой головой. Внезапно мир стал ярким, а затем тусклым. Когда ее зрение прояснилось, отец прижал к ее груди резиновое ведро. «Если что-то выйдет из тебя», — сказал он, — «постарайся попасть в ведро». «Господи, я больше никогда не буду брать тебя к этому чертовому Терри». Она вспомнила пропотевшего пита и липкие ленты, покрытые мертвыми мухами. Ее вырвало. Отец вышел с ведром и вернулся со стаканом ледяной воды. Она в три глотка выпила половину. Вода была такой холодной, что Вик снова задрожала. Крис навалил на нее одеяло, обнял за плечи и подождал, пока дрожь пройдет. Он не двигался и не говорил, как хорошо, что папа был здесь. Вик делила с ним легкое молчание и лишь жалела о том, что время уходило, и она ускользала в сон. Ускользала или возможно, уезжала. С закрытыми глазами она чувствовала, что снова мчится на своем велосипеде, без усилий погружаясь в темноту и покой. Когда ее отец поднялся, чтобы уйти, она была еще в полуосознанном состоянии. Девочка издала возглас плоротеста и потянулась к нему. Он ускользнул от ее рук. «Теперь отдыхай, Вик», — прошептал отец. «Скоро ты снова будешь ездить на своем велосипеде». Она засыпала. Его голос приходил к ней с большого расстояния. «Жаль, что мост сам самого короткого пути снесли», — сказал он. «Я думала, он не нравится тебе», — прошептала она, перекатываясь и удаляясь от него, позволяя ему теряться во мгле. «Мне казалось, ты боишься, что я поеду туда на велосипеде». «Это верно», — ответил он. «Я боялся». «Но мне все равно жаль, что его снесли без меня. Если власти собирались взорвать его, то могли бы разрешить мне подносить заряды. Этот мост всегда был смертельной ловушкой. Все видели, что однажды он убьет кого-то. Я рад, что он не угробил тебя». «Спи, моя малышка». «Различные места». 1986-1989. Через несколько месяцев инцидент с браслетом был полностью забыт, и, вспоминая о нем, Вик думала, что нашла вещь в машине. Во всяком случае, она старалась не говорить о самом коротком пути. Память о поездке через мост казалась ей слишком фрагментарной, связанной с галлюцинациями и неотделимой от сна, где и виделись высокие деревья и мертвые собаки. От такого события не было пользы, поэтому она спрятала его в депозитный ящик своего ума, заперла, скрыла из вида и забыла о нем. В других случаях она поступала точно так же. А другие случаи были. Неоднократные поездки на рейли через несуществующий мост, чтобы находить потерянные вещи. В то время ее подруга Вилла Лордс как раз потеряла мистера Пентака, вилетого пингвина, который приносил ей удачу. Родители Виллы устроили уборку в ее комнате и отправили дочь спать в дом Вик. Вилла верила, что мистера Пентака выбросили в мусор вместе с феей Тинкербелл и рисовальной доской Лайтбрайт, Брайт, которая больше не работала. Девочка была так безутешно опечалена, что на следующий день или даже на второй не пошла в школу. Но Вик исправила ситуацию. Оказалось, что Вилла, придя ночевать, принесла мистера Пентака с собой – Вик нашла его под кроватью вместе с запылившимися зайчиками и забытыми носками. Трагедия была предотвращена. Вик не верила, что нашла мистера Пентака, взобравшись на рейли и проехав через лес к тому месту, где раньше находился мост самого короткого пути. Она не верила, что мост ждал ее там, и что она видела надпись на стене, сделанную зеленой аэрозольной краской «Боулинг», «Стрелка», Она не верила, что мост был наполнен шумом статики и что таинственный свет мигал и метался за сосновыми досками. Она несла в уме четкий образ, что ехала по самому короткому пути, а затем по темной аллее, пустой в семь утра. Крытый мост абсурдно примыкал к стене и выходил на эту самую аллею. Вик знала территорию. Две недели назад она приходила сюда на вечеринку в честь дня рождения какой-то девочки. Вилла тоже присутствовала. Сосновый пол, чем-то смазанный, блестел, как зеркало. Велосипед Вик скользил по нему, как масло на горячей сковородке. Она упала и ударила локоть. Мистер Пентак лежал в корзине для находок за стойкой под полками с обувью для боулинга. Эта история привиделась ей ночью, перед тем, как она обнаружила мистера Пентака под кроватью. Она была больная, горячая, липкая, с рвотными позывами, а ее сновидения являлись неестественно красочными. Царапина на локте зажила через пару дней. Когда ей было одиннадцать, она нашла бумажник отца между подушками на кушетке. На кушетке, а не на стройке Вэтлбора. После того, как она нашла его, левый глаз пульсировал несколько дней, словно кто-то ударил ее. Когда ей исполнилось двенадцать лет, Дезоиты, которые жили через улицу, потеряли своего белого с черными пятнами кота. Тейлор был тощим и старым существом, Он выбежал погулять перед летним ливнем и не вернулся домой. На следующее утро миссис Дезоид ходила взад и вперед по улице, щебеча, как птица, и окликая Тейлора по имени. «Мистер Дезоид, человек-пугало в галстуке бабочки и подтяжках, стоял во дворе с граблями, но ничего не сгребал». В его бледных глазах читалась безысходность. «Вик нравился мистер Дезоид». Человек с забавным акцентом, как у Арнольда Шварценеггера. У старика в кабинете было миниатюрное поле битвы. От него пахло кофе и трубочным табаком, и он разрешал Вик разрисовывать его маленьких пластиковых пехотинцев. Вик любил кота Тейлора. Во время мурлыканья в его груди слышались ржавые щелчки, как у машины со старыми шестеренками, гремевшими своей шумной жизнью. Никто больше не видел Тейлора. Хотя Вик могла бы рассказать историю о поездке по мосту самого короткого пути. Она нашла бедного кота, покрытого кровью и мухами, в мокрой траве у обочины дороги. Он уполз с улицы после того, как машина переехала его. Проказница видела кровь на асфальте. После этого она начала ненавидеть звук статики.